Глава двадцать пятая, второе место. Царила ночь. Огни в замке погасли. Кромешная тьма, словно пролитая чернила, просачивалась сквозь каждую щель. Айсла огляделась в поисках света или хотя бы занавесок, которые можно было отдернуть. Она отыскала свечу и зажгла. На стене, прямо над ней, тут же нависла ее тень. Спустя мгновение к ней присоединилась вторая, гораздо больше, чем ее собственная. Айсла резко обернулась и увидела его, грима, одетого в доспехи, в блестящие листы черного металла. Он напоминал ночной кошмар, монстра в темноте. На мгновение Айслу охватило волнение. Волнение, но не страх и все же она сделала шаг назад и оперлась о стену. Ее тень слилась с телом. Грим подошел ближе, поднял руки, чтобы стянуть шлем с головы, бросил его на пол с громким грохотом, схватил Айслу за бедра и оторвал от пола. Ее руки вцепились в его волосы, и она сказала... Айсла напряженно втянула воздух, Увидела плющ, обвивший потолок ее спальни, слабый солнечный свет, пробивавшийся сквозь занавески. Она находилась в замке на острове, а не в темной комнате. Не с гримом. Вот глупая. Она считала, что эти грезы приходят из-за переутомления. Режим сна изменился, и тело пока к нему не привыкло. Но все же. Уже целую неделю Айсла не видела грима. Не видела его со дня церемонии объединения в Союзы. Неделя. Раньше он искал встречи с ней при любой удобной возможности. Неужели Сумрачный получил от нее все, что ему было нужно, и перешел к следующему этапу своего плана? От этих мыслей в груди защемило, но она села и изо всех сил постаралась не обращать внимания на чувство горечи только глупец станет тратить на Грима драгоценные минуты своей жизни. Настала пора сосредоточиться на собственном плане. Этой ночью им с Ора предстояло отправиться в новое место. Самое лучшее, что можно было сделать, — это выспаться. Однако Грим мог снова явиться к ней во снах. И, что еще хуже, ей это могло понравиться. Так что она встала с постели и вышла на балкон. Судя по расположению солнца на небосклоне, стояло раннее утро. Айсла оделась и отправилась искать Эллу на одном из нижних этажей замка. Она вспомнила рецепт сонного эликсира диких, и для него требовалось всего несколько ингредиентов. «Отлично», — сказала про себя Айсла, проходя по дворцу. «Это то, что мне сейчас нужно». «Одна чашка чая?» и она сможет крепко спать целый день, не беспокоясь о сумрачном, вторгающемся в ее грезы. Не придется просыпаться каждые несколько часов в поту, сжимая в руках одеяло. Айсла уже собиралась свернуть за угол, как вдруг услышала тихие голоса. Прогулки по заброшенным старым коридорам уже стали чем-то обыденным. Она редко встречала слуг и никогда не сталкивалась с другими правителями. Именно поэтому ей столько раз удавалось незаметно проскользнуть к Селесте. Но, похоже, она была не единственной, кто использовал пустые залы для уединения. Не издавая ни звука, Айсла прижалась к стене, напрягая слух. «Твой план безумие — безумие!» Айсла замерла. Голос такой глубокий и сердитый звучал не громче шепота. «И принадлежал Ора!» Ему ответил другой голос, слишком тихий, чтобы разобрать слова, и тем не менее она поняла, кому он принадлежал. «Азул! Что они делали в таком странном уединенном месте?» Айсла подкралась ближе, ступая бесшумно, как учила ее Терра, перекатываясь с пальцев на бока ступней, но без участия пяток. «Ты приговоришь к смерти тысячи людей!» прорычал Ора. Она не осмеливалась сделать вдох. Наступила пауза. «Одно царство должно исчезнуть, Ора!» Наконец ответил Азул. Потрясенная Айсла сделала шаг назад, и каблук ее туфли издал едва слышный звук. Голоса затихли. Мгновение спустя дверь захлопнулась, заглушив остальной разговор. В ту ночь они остались на главном острове. Айсла и Ора вошли в лес, который простирался от замка до самого побережья. Она почувствовала знакомый холодок страха, что пробежал по позвоночнику. Этот лес казался более диким, чем роща на острове неба. В воздухе гудела энергия. Ветви изгибались в сторону дикой, словно пытаясь рассмотреть ее получше. Лоза на земле напрягалась, когда она проходила мимо, точно пытаясь запутать ноги. Сама природа как будто заинтересовалась новой гостьей. Пот струился по груди, пока она наблюдала за окружающим пространством. По крайней мере, лес не причинял ей вреда. Пока. Паника постепенно начала все сильнее отравлять мысли, поэтому Айсла перенесла свое внимание на короля, надеясь, что чем меньше она будет смотреть на лес, тем меньше он будет вглядываться в нее в ответ. Ора прищурил глаза, вокруг них собрались частые морщинки. Король двигался гораздо более скованно, чем обычно. «Ты совсем не спал?» Ора не ответил. Быть может, он и не слушал. «Если мы работаем ночью, днем лучше отдыхать. Надо хотя бы постараться поспать». Ора продолжал продвигаться через лес, пригибаясь, чтобы не врезаться в ветки. Ветки, до которых Айсле было не дотянуться даже с поднятыми руками. «Или у тебя нет времени на сон? Может, завел и других союзников?» «У меня нет других союзников», — гаркнул Ора. «Правда?» — удивилась Айсла. «А как же Азул?» Король выглядел так, будто ему невыносимо наскучило происходящее. Подслушивать — это низко даже для Дикой. Получается, он знал, что подслушивала именно она. Отлично. Каков его план? — спросила Айсла и тут же добавила, не сумев сдержаться. Ты обещал защищать меня от других правителей. Мне стоит начинать беспокоиться? Ора раздраженно вздохнул, повернулся к ней лицом. Азул не причинит вреда. Ты уж точно можешь не волноваться. Но в этом не было никакого смысла. Азул хотел покончить с одним из народов. Если он говорил не о диких, тогда о ком? Но король так ожег ее взглядом, что ей пришлось замолчать. Я не стану раскрывать подробности личного разговора, так что прибереги дыхание и будь благодарна за то, что уже услышала. Его тон манера разговора. Он точно не стал бы вдаваться в подробности. Но, возможно, узнав историю Азула, она сможет понять его мотивы. «С ним что-то случилось?» Несколько минут спустя осмелилась спросить Айсла. Небесный всегда оставался весел, но несколько раз она замечала печаль на его лице. Айсла не сомневалась, что за его добродушной маской скрывалась грусть, а, может быть, даже гнев. Секунды текли незаметно, и Айсла уже решила, что король вновь ее проигнорирует. Но, наконец, он сказал. «Азул пережил утрату. Потерял любимого человека». Ох! Услышать подобный ответ Айсла не ожидала. Она не сомневалась в том, что в ночь, когда на них сыпались проклятия, все правители потеряли кого-то из близких но любовь Азула казалась чем-то иным. «Партнера?» — догадалась она. Он кивнул. «Мужа!» На глаза навернулись слезы. Айсла не слишком хорошо знала Азула, но мысль о том, что он потерял настолько близкого человека, причиняла ей необъяснимую боль. «Он тоже был небесным?» — спросила она. Ора отрицательно покачал головой. Внезапно Айсла вспомнила о брате Ора и свадьбе, которую разрушили проклятие. Два правителя собирались пожениться впервые за много веков. Шанс объединить остров. Она не хотела напрямую спрашивать о короле Игоне, но все-таки решилась. «Браки между королевствами — обычное дело на Лайтларке». «Скорее они стали более распространенным явлением», — ответил он. Айсла нахмурилась. «А как это влияет на силу? Дети рождаются со способностями только одной земли?» Она посмотрела на короля. «Они ведь не получают обе силы?» Ора вновь покачал головой. Айсла выжидающе смотрела, надеясь на более подробные объяснения. Король вздохнул. «Они рождаются с одной силой, Дикая». «Как интересно!» Айсла открыла рот, собираясь задать еще один вопрос, но Ора бросил на нее испепеляющий взгляд, вынудив снова замолчать. «Прекрасно!» Несмотря на то, что последнее слово осталось за ним, не прошло и десяти минут, как он вновь заговорил. «Мы приближаемся ко входу на остров Диких», пробормотал король так, словно не собирался произносить эти слова. Айсла замерла на месте. Она, конечно, знала, что у диких есть свой остров на Лайтларке и даже пыталась найти его во время своих вылазок. Но мост она так и не смогла обнаружить. «Откуда нам знать, что сердце не на острове диких?» — спросила Айсла, внезапно ощутив отчаянное желание увидеть это место своими глазами. Ора продолжала идти, и она бросилась его догонять. «Наверняка большинство растений находится именно там». Король бросил на нее взгляд. «Ты сама сказала, что сердцу для выживания необходим готовый, заботливый хозяин». Ора пожал плечами. «А природа на острове диких мертва». Мертва. Слово опустилось на грудь точно камень. Ничего другого ожидать и не стоило. Но все равно услышать эту фразу оказалось больно. Прошло мгновение. «Что ты о нас думаешь?» — спросила Айсла, хотя, как ей казалось, уже знала ответ, учитывая то, как правитель насмехался над ней во время их первого совместного ужина. — О диких. Орен охмурился. Айсла приготовилась к череде оскорблений, за которые могла бы дать ему пощечину. — Они, как и солерианцы, были моим любимым народом, — наконец признался король. Айсла усмехнулась. — Что-то я сомневаюсь. Ора оглянулся через плечо. «Я сказал, были, Дикая». «Почему?» Они продолжали свой путь. Деревья начали меняться, редеть, А затем союзники вышли на поляну. «Дикие служили советниками при нашем дворе», — ответил Ора. «Когда я был ребенком, они научили меня владеть мечом, собирать нужные ягоды. Дикие доказали свою верность» и показали доброту. Айсла не сводила глаз с короля. А сейчас? А сейчас? Они вошли в другой лес, состоявший сплошь из гробовников. Сотен гробовников. Дикие — это все, что можно о них сказать. Название говорит само за себя. Они провели всю ночь, счищая кору, заглядывая в каждое дерево. Ора делала это без помощи ножа а только благодаря способностям стелларианца. Айсла пользовалась руками и маленьким кинжалом, который тайком пронесла на остров, замаскировав под браслет. С каждым движением лезвия она вздрагивала, ожидая, что дерево нанесет ответный удар. Но ни одно из них не пыталось причинить ей боль. Айсла двигалась достаточно быстро, надеясь, что Ора не предложит ей применить свои силы для выполнения работы. С каждым часом она волновалась все больше. В конце концов, он все-таки хмуро заявил. «С твоими силами было бы проще». Айсла замерла, размышляя над побегом. «Стоит ли бежать? И что это ей даст? Но я боюсь, вдруг они привлекут существ. Не уверен, что стоит рисковать». Айсла задумалась о тех существах, которых он упомянул. «Кто они?» И за что так ненавидят диких? Почему даже ора их боится? Айсла всегда считала, что правители самые страшные участники столетнего турнира, самые могущественные, самые опасные. Но теперь, услышав, как король отзывался об этих древних сущностях, она поняла, что это не так. С одной стороны, ей было крайне интересно узнать, насколько они опасны. С другой Айсла очень надеялась, что никогда не получит ответа на этот вопрос.